Фуле подрастал, ему уже минуло 15 лет, лесенка на косяке двери залы показывала 158 сантиметров, но по умственному развитию он оставался невежественным и пустым ребенком, охраняемым юбками своих двух матерей и милым стариком, который уже отстал от века. Однажды вечером барон завел речь о колледже. Жанна тотчас же разрыдалась, и тетя Лизон в полном смятении забилась в темный угол. На что ему знание, — говорила мать, — мы сделаем из него сельского хозяина. Дворянина — землевладельца. Он будет возделывать свои земли, подобно многим другим дворянам. Он будет счастливо жить и стариться в этом доме, где мы жили до него и где мы умрем. Чего же больше желать? А что ты ответишь ему, когда он в двадцать лет скажет тебе? Я ничто, ничего не знаю. И все из-за тебя, из-за твоего материнского эгоизма. Я не способен работать, сделаться чем-либо, а между тем я не был создан для этой безвестной, жалкой, до смерти скучной жизни, на которую обрекла меня твоя безрассудная любовь. Она продолжала плакать, взывая к сыну. «Скажи, Пуле, не правда ли, ты никогда не упрекнешь меня за то, что я тебя слишком любила?» И большой ребенок, несколько озадаченный, обещал. «Нет, мама». «Ты мне клянешься в этом?» «Да, мама» ты хочешь остаться здесь, не правда ли? Да, мама. Тогда барон заговорил решительно и повысив голос. Жанна, ты не имеешь права распоряжаться этой жизнью. То, что ты делаешь с ним низко и почти преступно, ты жертвуешь своим ребенком во имя личного счастья. Закрыв лицо руками и неудержимо рыдая, она лепетала сквозь слезы. Я была так несчастна, так несчастна. Теперь же, Когда я нашла успокоение вблизи сына, его у меня отнимают. Что будет со мною? Совсем одинокой теперь. Отец встал, подсел к ней и обнял ее. А я Жанна. Она порывисто обняла его шею руками, крепко поцеловала и все еще всклипывая проговорила, хотя ее душили слезы. «Да, ты прав, быть может, папочка. Я сошла с ума, но я так страдала». «Я согласна, пусть он отправится в колледж». Не понимая хорошенько, что собираются с ним сделать, пуле тоже разревелся. Все три матери бросились обнимать, ласкать, успокаивать его. Когда же отправились спать, у всех было тяжело на сердце, и все плакали в своих постелях, даже барон, который до тех пор сдерживался. Было решено, что после каникул мальчика поместят в Гаврский колледж. Все это лето его баловали больше, чем когда бы то ни было. Мать часто вздыхала при мысли о разлуке. Она заготовила ему целое приданное, словно он отправлялся в путешествие на десять лет. Затем в одно октябрьское утро после бессонной ночи обе женщины и барон уселись с мальчиком в коляску, и лошади тронулись рытью. В предыдущую поездку Полю заранее выбрали место в дартуаре и классе. Жанна с помощью тети Лизон целый день размещала его вещи в маленьком комоде. Но последний не мог вместить и четвертой доли того, что было привезено, и она отправилась хлопотать о втором комоде. Был позван эконом. Он заметил, что такая масса белья и вещей будет только стеснять и никогда не понадобится. Поэтому, ссылаясь на устав, он отказался дать другой комод. Тогда огорченная мать решила нанять комнату в небольшой гостинице, по соседству, условившись с хозяином, что он сам будет доставлять пулы все необходимое по первому требованию мальчика. Затем отправились на мол, чтобы посмотреть на отплывающие и приходившие суда. Печальный вечер спустился на город, понемногу зажигались огни. Зашли пообедать в ресторан. Никто не чувствовал голода, и они только смотрели друг на друга влажными глазами. А блюда появлялись перед ними и уносились обратно, почти нетронутыми. Затем они не спеша направились к колледжу. Дети разных возрастов пребывали со всех сторон в сопровождении родителей или прислуги. Многие плакали. На большом, едва освещенном дворе слышались рыдания. Жанна и Пуле долго обнимались, тетя Лизон стояла позади, совершенно позабытая, закрыв лицо носовым платком. Но барон. Тоже расчувствовавшись, прервал сцену прощания, увидя дочь. Коляска ждала у подъезда. Они сели втроем и ночью отправились в тополя.